Глава восьмая Элия и Ксан, вооруженные новыми знаниями и осознанием опасности, решили покинуть зал и продолжить поиски выхода. Массивные двери, через которые они вошли, были заперты, и им пришлось исследовать другие коридоры в надежде найти путь наружу. Они осторожно двигались по узким, слабо освещенным проходам, которые уходили все глубже вглубь подземелья. Вскоре их внимание привлекла странная металлическая панель на стене, покрытая пылью и паутиной. «Что это такое?» – спросила Элия, осторожно проводя рукой по поверхности. Панель была холодной и гладкой, а в центре виднелся странный рычаг, окруженный непонятными символами. «Может, это что-то вроде ритуального артефакта?» – предположил Ксан, явно не понимая, что перед ними. Они обменялись взглядами и, не имея других идей, Ксан осторожно потянул рычаг вниз. В тот же миг тишину нарушил громкий щелчок, и все вокруг них ожило. Вдоль потолка внезапно загорелись яркие лампы, заливая коридор ослепительным светом. Элия и Ксан вздрогнули от неожиданности, инстинктивно отступив назад. «Что это было?» – воскликнула Элия, прикрывая глаза от непривычного света. «Как это возможно?» Ксан с трудом пришел в себя, стараясь понять, что только что произошло. «Я не знаю», — ответил он, его голос был полон тревоги. «Это какой-то странный механизм, но он не похож ни на что из того, что мы знаем». Они медленно продолжили путь, стараясь не обращать внимания на мерцающий свет. Вскоре их взоры остановились на массивной двери, которая вела в просторное помещение, напоминающее зал. Внутри зала стояли ряды странных металлических столов с панелями, на которых было множество кнопок и рычагов. Элия и Ксан осторожно вошли внутрь, оглядываясь по сторонам. На одном из столов они заметили металлические коробки с какими-то символами и странными рисунками. «Что это за диковины?» Тихо спросила Элия, беря одну из коробок в руки. Она была неожиданно тяжелой, и на ней были изображены фрукты и мясо, но коробка была совершенно герметичной, я понятия не имею, ответил Ксан, тщательно осматривая панель с кнопками. Может, это контейнер для хранения, но как его открыть? Элия надавила на одну из сторон коробки, но ничего не произошло. Ксан попытался сделать то же самое, но безуспешно. Они потратили несколько минут, изучая коробку, пока Ксан случайно не нажал на маленький рычажок, С легким щелчком коробка открылась, и они с удивлением обнаружили внутри странный кусок мяса, полностью неповрежденный временем. «Это пища?» – с недоверием произнесла Элия, глядя на содержимое коробки. «Но как она может быть свежей?» Ксан кивнул, и его взгляд был полон недоумения. «Похоже, что это какой-то способ хранения еды, который они использовали. Но как это работает? Как пища могла сохраняться так долго?» Элли осторожно понюхала содержимое коробки. Запах был необычным, но не неприятным. Она все еще не понимала, как это возможно. «Может, они использовали какую-то магию или ритуал для сохранения пищи?» – предложила она, не зная, как иначе объяснить увиденное. Тем временем Ксан заметил на одной из панелей небольшой экран и несколько кнопок с изображениями различных блюд. Он осторожно нажал одну из кнопок, и через несколько секунд с гудением из панели выпала еще одна коробка, которая медленно нагревалась. Они оба отступили, наблюдая за этим процессом с растущим чувством тревоги и любопытства. «Это что-то вроде механизма для приготовления пищи», — сказал Ксан, пытаясь найти объяснение. «Но как они это делают без огня?» Элия только покачала головой. «Я не знаю». Ответила она. Но это место кажется все более странным. Эти технологии, они совершенно отличаются от всего, что мы знали. Как будто мы попали в другой мир. Сан задумался, глядя на странные механизмы и пищу, которую они производили. Он начал понимать, что перед ними не просто старые технологии, а целая культура, построенная на принципах, которые им были неизвестны. Это место действительно как из другого мира согласился он, и мы едва начинаем понимать его. Но как мы можем использовать эти знания? Должны ли мы вообще пытаться понять и применять их? Или лучше оставить все это в прошлом? Элия молча обдумывала его слова, пока они продолжили осматривать помещение. Чувство нереальности происходящего не покидало их. Технологии древних казались одновременно пугающими и завораживающими, и они понимали, что столкнулись с чем-то, что могло изменить все их представление о мире. Элли и Ксан с осторожностью продолжали исследовать странное помещение, пытаясь разобраться с его предназначением и тем, как древние пользовались этими технологиями. Сначала они просто рассматривали необычные предметы, но голод, который давал о себе знать, заставил их вернуться к найденной еде. Эли аккуратно отложила металлическую коробку с уже открытой пищей и, оглядевшись, заметила на одном из столов другие похожие контейнеры. Она подошла к ним, стараясь действовать максимально осторожно. Ее любопытство и опасения были на пределе, когда она пыталась открыть еще одну коробку. «Может, эти штуки действуют так же, как первая?» Предложила она, вспоминая, как Сан открывал первую коробку. Ксан подошел к ней и начал осматривать механизмы на других столах. Ему удалось найти маленький рычажок на одну из коробок. И он нажал на него. Снова послышался тихий щелчок, и крышка легко открылась, показывая внутри что-то, напоминающее хлеб, но странной формы и цвета. «Это, наверное, тоже еда», — сказал он, поднимая кусок хлеба и осторожно изучая его. «Но почему он выглядит так непривычно?» Элия взяла кусочек и понюхала его. Запах был слабым, но не неприятным. Она решила попробовать небольшой кусок, осторожно откусывая. Вкус был неожиданно сладким, что ее удивило. «Это даже вкусно!» – с удивлением произнесла она, оглядывая другие контейнеры. «Возможно, они знали секреты приготовления пищи, которые нам неизвестны». Ксан кивнул, но его взгляд оставался напряженным. «Странно, что вся эта еда кажется такой свежей», – заметил он, – «даже спустя столько времени». Это словно они смогли остановить время для своей пищи. Элия рассмеялась, хотя ее смех был нервным. «Может быть, это и есть одна из их магий?» Сказала она, начиная успокаиваться и осознавать, что еда вполне съедобна. Они начали медленно осваиваться с этими странными коробками, пробуя разные продукты, пока не почувствовали, что насыщаются. Но вскоре Ксан заметил что-то странное в углу зала. Там стояли бутылки, похожие на сосуды для воды». «Смотри, там что-то есть», – сказал он, указывая на полку. «Может, это вода? Нужно чем-то запить». Элия подошла к полке и осторожно взяла одну из бутылок. Она была тяжелая и странно холодная на ощупь. На полке рядом с бутылками Ксан заметил небольшую панель, которая внезапно зажглась ярким светом, как только он подошел ближе. «О, вот опять!» – испуганно воскликнул он, отступая на шаг. «Почему все это начинает светиться?» Элия подошла ближе, пытаясь разобраться в происходящем. «Может, это какая-то защита?» предположила она, глядя на светящийся экран с непонятными символами. «Но почему она активировалась?» Ксан, собравшись с духом, начал вчитываться в текст, который появился на экране. «Здесь что-то написано», – медленно произнес он, пытаясь разобраться в символах. «Вода. Что-то про воду». Но вот второе слово – газ. Вода с газом? Это не имеет смысла. Элия нахмурилась, забирая у него бутылку и наблюдая за тем, как внутри нее медленно кружатся маленькие пузырьки. Это зрелище казалось ей одновременно красивым и пугающим. «Почему в воде газ?» – задумчиво спросила она, глядя на пузырьки. «Это неестественно. Может, это какая-то ловушка?» Ксан осторожно открыл бутылку и с тихим шипением воздух вышел наружу, заставляя их обоих отступить еще на шаг. Они обменялись тревожными взглядами, не зная, стоит ли рисковать. «Может, это напиток, который они любили?» Наконец предположил Ксан, снова набираясь смелости. «Но если эта вода действительно с газом, это ведь может быть опасно». Элия внимательно осмотрела жидкость, поднося бутылку ближе к свету. «Мы ведь не обязаны пить это сейчас», сказала она, чувствуя, как внутри нее растет беспокойство. «Лучше оставим это на потом. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда». Ксан и Элия, несмотря на внутреннее беспокойство, все-таки решили попробовать странный напиток. Они оба понимали, что их окружение было пропитано тайнами, которые они пока не могли разгадать, но любопытство пересилило осторожность. «Давай попробуем понемногу», – предложил Ксан, осторожно поднимая бутылку к губам. «Возможно, это просто… другая вода?» Элия все еще настороженная наблюдала за его действиями. Ксан сделал небольшой глоток, и в тот же миг его лицо исказилось от неожиданного ощущения. Он резко выплюнул жидкость, отступив на шаг назад. «То это за колючая вода!» – воскликнул он, пытаясь избавиться от неприятного ощущения на языке. «Она… она как будто колет язык!» Элия с тревогой посмотрела на него, затем на бутылку, которую все еще держала в руках. Пузырьки внутри продолжали подниматься, создавая ощущение, что жидкость живая. «Колет язык?» – переспросила она. «Может быть, это какой-то странный напиток, к которому они привыкли, но для нас это невыносимо?» Но ее собственное любопытство взяло вверх. Элли решила сама попробовать небольшой глоток, чтобы убедиться в словах Ксана. Она осторожно поднесла бутылку к губам и сделала маленький глоток. Мгновенно ее лицо исказилось, и она, как и Ксана, выплюнула жидкость. «Это невозможно!» – воскликнула она, потрясенная ощущением. «Как можно пить что-то подобное? Это же больно!» Сан, стараясь успокоиться, внимательно смотрел на пузыряющуюся жидкость в бутылке. «Может быть, для них это было нормально?» – предположил он, все еще ошеломленный. «Может, они как-то привыкли к этому? Но для нас это совершенно не то, что мы можем пить». Элия кивнула, все еще чувствуя покалывание на языке. «Это точно не то, к чему мы привыкли», – сказала она, осторожно закрывая бутылку. «Может быть, они использовали это в своих обрядах или для каких-то других целей?» «Но я не хочу больше это пробовать», — Ксан задумался, вспоминая странные надписи на экране. «Может, это часть их обычаев или чего-то другого, что нам не понять?» — предложил он. «Но я не уверен, что нам стоит дальше экспериментировать с этими вещами». Элия согласилась, и они решили больше не рисковать. Оба ощущали, что сталкиваются с вещами, которые выходят за рамки их понимания. «Давай оставим это как есть и попробуем найти выход», – предложила Элия, продолжая осматриваться. «Я не думаю, что эти эксперименты приведут нас к чему-то хорошему». Ксан кивнул, и они продолжили свой путь, оставляя странную пузырящуюся воду позади. Ощущение странности и опасности этого места нарастало с каждым шагом, но они знали, что им нужно идти дальше, чтобы раскрыть тайны этого древнего мира и найти дорогу к свободе. Оставив позади странную пузыряющуюся воду, продолжили свой путь по темным коридорам древнего подземелья. С каждым шагом нарастало ощущение, что это место хранит еще больше загадок и опасностей, которые они не могли предвидеть. Наконец они наткнулись на очередную дверь, но она казалась менее зловещей и более домашней, как будто вела в личные покои или зал. Ксан осторожно толкнул дверь, и они вошли в просторную комнату. Ощущение странности и загадочности стало еще сильнее, когда их окружили мягкая мебель и теплый свет. На стенах висели тяжелые шторы, скрывающие окна, а вдоль стен тянулись полки с книгами. Комната выглядела уютной, и это сбивало их с толку. Элли осмотрела помещение, чувствуя некоторое облегчение, но в тот же момент воздух прорезал голос, раздавшийся одновременно отовсюду и ниоткуда. «Добро пожаловать!» произнес голос, заставив обоих вздрогнуть. «Пожалуйста, расслабьтесь и наслаждайтесь отдыхом!» Они замерли на месте, напряженно вслушиваясь в этот голос. Ксан напрягся, его глаза блуждали по комнате в поисках источника звука. Но все, что он видел, это неподвижная мебель и полки с книгами. «Дух?» – прошептал Ксан, словно боясь, что голос услышит его. «Это... это дух, говорящий с нами?» Элия, не в силах скрыть свое беспокойство, медленно кивнула. «Возможно». Произнесла она едва слышно, ее голос дрожал. «Но почему он говорит таким странным голосом? И о чем он говорит?» Ксан снова всмотрелся в комнату, ожидая нового проявления духа, но ничего не происходило. Однако внезапно одна из стен в комнате ожила, и на ее поверхности появились движущиеся изображения. Свет заполнил комнату, и перед ними развернулась сцена, которая выглядела как портал в другой мир. «Смотри», — прошептала Элия с ужасом, глядя на странные явления. На стене появились радостные люди, которые улыбались, говорили что-то и смотрели прямо на них. Они казались живыми, но были словно заперты в этом магическом пространстве. Их лица то исчезали, то появлялись снова, словно перескакивая с одного места на другое. «Они… они видят нас?» – спросила Эли, и ее голос выражал смесь страха и удивления. Ксан пытался понять, что происходит, но для него это было нечто необъяснимое. Люди на стене, казалось, жили своей жизнью, общались между собой, и иногда обращались прямо к ним, хотя слова были непонятны. Вдруг один из людей исчез, и на его месте возникло изображение, похожее на их город – но в странном, идеально чистом и красивом виде. «Это... это наш город?» С недоверием произнес Ксан. «Но он выглядит по-другому, более... ярко». Элия не могла поверить своим глазам. Изображение города выглядело как мираж, словно из мира грез. Улицы были широкими и чистыми, люди радостно гуляли, как будто ничто не угрожало их существованию. Все выглядело слишком идеально, чтобы быть правдой. «Может, это иллюзия?» предположила Элия, ее голос был полон сомнений. «Или это то, каким был наш город раньше?» Ксан не знал, что думать. Эти изображения были слишком реальными, но в то же время слишком странными. Он не мог понять, каким образом они видели все это. «Может быть, это предсказание?» предположил он, пытаясь найти хоть какое-то объяснение или предупреждение. Однако, прежде чем они успели обсудить это, сцены снова начали меняться, показывая новых людей, которые появлялись и исчезали как призраки. Все это вызывало у Элли и Иксана нарастающее чувство паники и недоумения. «Нам нужно уходить отсюда», – наконец решилась Элия, отступая назад к двери. «Это место. Оно не для нас. Здесь творится что-то непонятное, и мне страшно». Ксан был готов согласиться. Он чувствовал, что их присутствие в этом месте только усугубляет ситуацию. «Да, ты права», — сказал он, его голос дрожал. «Давай уйдем, пока не стало хуже». Они поспешно покинули комнату, оставив странные видения загадочный голос позади. Ощущение, что кто-то или что-то наблюдает, не покидало их даже, когда они оказались в коридоре. Мир, в который они попали, казался слишком чуждым и опасным, чтобы его понимать. «Это место слишком далеко от нашего», — тихо произнесла Элия, глядя на Ксана. «Здесь слишком много тайн, которые мы не понимаем. Нам нужно быть осторожными, чтобы не попасть в очередную ловушку». Ксан кивнул, соглашаясь с ее словами. Они оба знали, что находятся в мире, где все может обернуться против них в любой момент. Однако, несмотря на все страхи и опасности, они понимали, что должны продолжать идти вперед, чтобы найти дорогу к свободе.